Фусаро Хаяси. Парк свиданий. В летнюю пору парк Уэна славится большим числом свиданий. Вообще газовые фонари в парках похожи на полицию. Взглянуть на них мельком, как будто горя от себя, нервно подмигивая. А на деле, совершенно не беспокоясь, оставляют там и тут под деревьями глубокие тени. Что темнота под деревьями служит убежищем для влюбленных в летние ночи, Наверное, легко догадаться. Итак, наш Уэна Дзюнтара был молодой полицейский. Сам Дзюнтара вначале вовсе не собирался делаться полицейским. Окончив на родине коммерческое училище, приехал он в Токио с мечтами сделаться большим человеком. И явившись к брату, который служил в торговой фирме, он с апломбом ему заявил: "Хочу поступить куда-нибудь в фирму". "Доринь!" прикрикнул у него брат. И то, что ощутилось перед растерявшимся Дзюнтара, оказалась газетой, вышедшей дня 2-3 назад. Под крупным заголовком в три колонки стояло: 1 200 000 безработных. Предполагают, что к осени возрастёт до 2 млн. Значит, фирма того? разочарованно переспросил он. Понятно. Иди в полицейский. Не охота. И тогда брат немного подумав бросил: «Ну-ка, иди за мной», — и поднялся. Они пришли к городской бирже труда. Ряды безработных тянулись от дверей биржи труда до самого моста, заполняя всю улицу. И Дзюнтара больше не отстаивал своего желания стать большим человеком. «Ну как, пойдешь в полицейские?» «Хм...» Выдержав экзамен и пройдя подготовительную школу, в начале июля он уже носил саблю. а в августе получил назначение в участок Н и стал работать на посту у Уэна-парка. В летнюю пору Уэна-парк славится большим числом свиданий. Служба на посту продолжается с восьми часов утра до восьми следующего утра, двадцать четыре часа без перерыва. Дежурство выпадает через два дня в третий. Это случилось как раз накануне дежурства по парку. Один из сослуживцев поймал Дзюнтара со словами «Подика? «Интересное покажу». С хитрой улыбочкой он, вытащив с полки прошлогодний постовой дневник, зашелестел, перелистывая страницами. «Слушай-ка, я буду читать, а ты складывай числа. Пять, два, три, три. Всего сколько вышло?» «Сто один. Хм, занятно, как много. Раздели-ка на тридцать один». «Как же? Хм, дай-ка карандаш». Выходит, три целых двадцать девять сотых. Да что все это значит? Число безнравственных случаев, зарегистрированных в Уэна-парке за август прошлого года. Свидание? Ну да. И полицейские, взглянув друг на друга, весело расхохотались. Посмеявшись волю, Дзюнтара, отирая пот со лба, стыдливо переспросил. А правда это? И, получив в ответ «Конечно, правда!», покраснел до самых ушей. В тот вечер, возвращаясь из бани, Дзюнтара нарочно сделал крюк и купил карманный электрический фонарик. Наступил следующий вечер. Дождавшись, когда замигали электрические рекламы тюдзёйто, молодой полицейский весело вышел из постовой будки для ночного интересного приключения. Кто хотел бы почувствовать вместе с Дзюнтара то приятное волнение, что охватывало его сердце, пусть воскресит в себе переживания с какими идут за грибами в осенний день. О, волнение сердца, когда, согнувшись, пролезаешь под пластами лесного ароматного воздуха в просветах деревьев. Когда, разгребая опавшие листья, то тут, у корней сосны, то там, в тени бамбуковых порослей, вдруг увидишь притаившуюся семью грибов. То же самое переживал теперь Дзюнтара, с той только маленькой разницей, что этими тайно собравшимися заговорщиками Были мужчины и женщины. Те, кто захотел бы глубже заглянуть в сердце Дзюнтара, пусть вспомнят знаменитого живописца Рембранта. Говорят, что он так же, как и многие великие художники, писал иногда эротические картины. И то знаменитое Рембрантовское освещение, которым он осветил щёку на известном портрете княгини Ка, говорят, применялось им с большим успехом и в эротических картинах. Так и электрический фонарик, прячущийся в кармане Дзюнтара, сулил в настоящем приключении эффект, подобный Рембрантовскому освещению, а может быть, и ещё больший. Как бы то ни было, Дзюнтара двинулся в свой первый ночной обход по парку, заставляя биться сердце в такт стуку сапог и нарушая тишину вишнёвой аллеи тихим насвистыванием морского марша. Красота летних ночей в парках воспевается множеством поэтов. Дрожащий свет газовых фонарей, жемчужная тьма, запахи свежей земли, шёпот фонтанов, соловьиные песни. Ночи в Уэна не ночи Северной Европы, и понятно, соловьиными песнями не оборудованы, но пейзаж этих томнительных летних ночей точно по заказу приспособлен для свиданий. А это подтверждают цифры из статистики Дзюнтара, свидетельствующие, что на каждую ночь в среднем падает 3,29% общего числа безнравственных случаев, зарегистрированных в прошлом году. Обычно статистика мало ошибается. Не прошло и 10 минут, как на скамейке, позади статуи графа Эр, заслуженного деятеля реставрации, зоркий глаз Дзюнтара обнаружил подозрительную тень. Ожидание первого приключения заставило прерывисто забиться его сердце. Заглушая по возможности стук сапог, приблизился он к подозрительной тени и щелкнул кнопкой электрического фонаря. Он ожидал услышать испуганный женский крик, но тень не вскрикнула. Перед ним стоял человек, испуганно сорвавшийся со скамейки, протирая за саленным рукавом куртки заспанные глаза. «Простите, господина Колоточный!» Это был один из здоровых квартирантов скамеек ночного парка, оборванный, как огородная пугола. Простите, господин Колоточный, каждую ночь я так не гоните. Хм. Дзюнтара больше ничего не мог сказать. Получилось не совсем блестяще. Ведь пришедший на свидание не может один оденёхоник лежать на скамейке. Если бы быть хладнокровнее и хорошенько смотреть, не было бы такой неудачи. Хм. Ещё раз промочал Дзюнтара и повернул обратно. Обарванец удивлённо проводил глазами великодушного молодого полицейского, пока тот не скрылся за статуей и снова выркнулся на скамейку. Полицейский с несходительной вернулся в будку. Когда через 3 дня он собрался во второй обход парка, в его кармане всё так же прятался электрический фонарик. Осторожно обходя в темноте маленькую колокольню посреди парка, Джон Тара разглядел подозрительные человеческие тени. Зорко вглядываясь в темноту, он убедился, что это никоим образом не могло быть, как в прошлый раз, одинокой фигурой. Он подкрался и стремительно зажёг фонарь. "Простите, господин Колоточный", раздалось снова. На этот раз его добычей оказались человек 10 оборванцев, лежавших в ряд на бетонной площадке под крышей колокольни. словно сушёные фрукты, нанизанные на палочку. Разбуженные лучом фонаря, они поднялись один за другим. Простите, господины Колоточный, каждую ночь так вас утруждаем. Хм. Да вы, кажется, в первый раз сегодня. Эй, вставайте, ребята, новый господин Колоточный. Чего вы тут? Кто такие? От старичной постыдной неудачи Дзюнтара был красен до корня ушей. Пожалуйста, уж будьте настолько милостивы. Мы все с полмесяца как здесь ночуем. И прежние господа не гнали. Как-нибудь уж... Хм... Что не говори, депрессия. Работа раз в три дня подвернется. Где же заночевать? Сейчас, пока лето, еще ничего. А вот зимой... Хм... У кого есть большая цель, тот может быть великодушным, если это не затрагивает самой цели. И Джунтара молча повернул обратно. Вторая неудача немало его разобидела, но... Когда цель велика, неудачи часто делают людей смелыми. То же было из Дзюнтара. Неудачи делают людей мудрыми. То же было из Дзюнтара. Наступил третий вечер. Дзюнтара неторопливо расхаживал перед входом в парк. Через полчаса он издали преследовал выброшенную подлетевшим автобусом и вошедшую в аллею молодую пару. Он в пиджаке и летней шляпе, она с модной прической на уши и яркими пятнами румян на щеках. Радостная улыбка плясала Капор, японский танец на щеках Дзентара. Ему новая тактика выслеживать добычу, раскинув селки у входа, так легко возымела успех. Прижавшись друг к другу, пара шла в глубину парка, то потухая, то вспыхивая, как светлячки Аковабата, в светотенях, ложащихся на аллею, от цветущих сквозь листву деревьев газовых фонарей. Строго соблюдая все правила слежки, изученные в подготовительной школе, Дзюнтара ловко выслеживал их. Прошло минут 10, и силуэты, повернув вдоль залогического сада, исчезли в зелени каштанов. Дзюнтара радостно кивнул сам себе головой. Чтобы дать нарушителям нравственности минут 5 времени, Он присел на скамейку и проверяя, щёлкнул раза два в кармане кнопкой электрического фонаря. Потом, беззвучно ступая, полез в заросли каштанов. В глубине, в неясном полумраке зелени, дальше от аллеи и фонарей, виднелись между деревьями силуэты двух лежащих людей. Дзюнтар оказался себе тигром, напавшим на след добычи. Он прильёг к кусты и тихо пополз вперёд. Колючки впивались сквозь штаны. Сырость земли передавалась всему телу. Только сердце билось как после горячей ванны. "Эй!" вдруг вскочив на ноги, крикнул он, засветив фонарём. В одно мгновение лежавшие стояли перед ним, словно он наступил ногой на конец бамбуковой палки. "Что вы тут делаете?" "А?" Ага. фонарик чуть не выпал из рук Дюнтара. Те, что вскочили перед ним, были рваной рыбачьей курткой, и за саленым кимоно». «Вы что здесь делаете? Кто такие?» — спросил Дзюнтара без всякого намерения заниматься допросом. Молодая парочка влюбленных за какие-нибудь пять минут превратилась в двух оборванцев. Разве это неловкая и жестокая магия? Оборванцы, не переставая, кланились. «Виноваты, господин Иколоточный, слов нет виноваты. Каждый день, почитай, без работы, негде переночевать». Они наперебой отвешивали низкие поклоны. Зёнтара наконец пришёл в себя. Хм. Парк это место для развлечения граждан, а не для того, чтобы вам тут спать. Поняли? Как же? Как же? А что, не заметили вы, не проходил тут кто недавно? Как же? Проходили. Выпади про ту парочку. Где они? Убежали. Вот оно что. Господин Колоточный, в прошлом году много тут таких приходило с женщинами. А нынче куда ни сунься, везде наш брат ночует. Ну, конечно, негде им стало позабавиться, потому совсем и ходить перестали. Угу. Дзюнтара понял всё. В этот вечер Дзюнтара записал в постовой дневник следующее: В текущем году в поднадзорном парке наблюдается крайне незначительное число безнравственных случаев. Однако переполнение в то же время парка безработными и бездомными портит его общий вид и немало препятствует прогулкам и развлечениям граждан. Такое положение, будучи с одной стороны отрадным, с другой стороны является крайне печальным. Означенный чин...» Он вдруг остановился и положил перо, вспомнив газетную заметку, виденную когда-то у брата. «Миллион двести тысяч безработных. Ожидают, что к осени возрастет до двух миллионов». Он почесал в затылке, заморгал глазами и рассеянно начал смотреть в окно. Ему вспомнилась громадная толпа безработных, стоявшая у биржи труда, страшная толпа, заставившая его самого расстаться с мечтой стать большим человеком. После долгого раздумия он взялся за перо и стал торопливо зачёркивать строчки своего с трудом написанного произведения, тщательно замазывая каждый иероглиф отдельно, потому что те слова, которые должны были бы следовать за начатой фразой, означенный чин Был обозначен чин тоже лишь один из этих несчастных безработных. Другого ему нечего было написать, и он это понял. За окошечком будки тихо текла томительная летняя ночь знаменитого свиданиями парка.